Сергей морнов Три лепты. Лепта гонителя. Лепта вора. Лепта врага. Маленькие повести. Допущены к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Санкт-Петербург. Библиополис. 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.